«Ну, стойте тут!» Гид быстро подбежал к молодчикам и о чем-то переговорил. Один из ребят отклеился от стены и не спеша подошел к гостям. «Вы платите булавки. Булавка башляет нам. Если кто-то попробует снять с вас стружку, сошлетесь на кротов. Мы разрулим. Но если влезете в какое-нибудь дерьмо по собственной тупости, мы не впишемся. Все просто. Усек». Парень говорил на диалекте трущоб, словно выстреливая короткие фразы и проглатывая окончание слов. «Доступно!» — кивнул Винсент. «Тогда все!» — подвел итог бандит, и такой же неспешной походкой вернулся к своему товарищу. Ковальский понимал, что, по сути, это обыкновенный рэкет — Но соваться в незнакомый чужой район, где царило правосильного, не имея поддержки и оружия, было бы слишком самонадеянно. Поэтому, прикинув все «за» и «против», десантник сделал знак Эду, и тот перевел необходимую сумму гиду. Во И лады, бро!» — радостно убирая в карман древний коммуникатор, заулыбался булавка. «Так что Куда везти?» «Закусочную черное слива знаешь?» Ну, само собой! А вы что, пожрать там хотите?» Казалось, весельчак в пальто искренне удивился. «Путь туда не близкий. Да и меню помойная. Уверен, что вам нужна именно она?» «Уверен. Ты ведешь или как?» «Ну, ладно, ладно, что? Топайте за мной!» Булавка не обманул. Шли они действительно долго, то поднимаясь по сваренным из арматуры мосткам, то спускаясь вниз, обходя по брошенным листам пластика грязь и лужи. Один раз пришлось прижаться к стене вплотную, пропуская медленно ползущий сервисный дрон, перевозивший груду использованных аккумуляторных батарей. Иногда Эдвард доставал навороченный планшет и сверялся с картой. Немногочисленные аборигены провожали их внимательным взглядом. «Видимо, делая какие-то выводы насчет платежеспособности чужаков. И это заметно нервировало Винсента. Но товарища он одергивать не стал. Всяко лучше, если тот понимал, где они находились, и как возвращаться обратно, случись что-то непредвиденное. Чем дольше они шли, тем больше ему не нравилось это место. Однако нанять булавку показалось ему правильной идеей. Самостоятельно они плутали бы тут долго. Червивой сливой оказалась двухэтажная шайба на пересечении технических туннелей, служивших улицами. Вокруг кольца барной стойки сидели посетители. Внутри, у широкой стальной колонны, работали два парня. Они забирали готовые блюда из лифтоподъемника и передавали гостям. Прямо над их головой шайба образовывала второй уровень, где разместилась другая группа клиентов. Туда, по винтовой лестнице, балансируя под носами, бегала уставшая официанка. Большинство посетителей проводили время на первом ярусе за множеством импровизированных столов и столиков. На каждом был простенький, намертво прикрученный экранчик с уходящим к потолку электрическим кабелем. Предполагалось, что, сделав заказ, клиент мог неспешно повтыкать в кавычках в местные новости, выбрать услуги или подключить собственное устройство. Вероятно, название слива заведение получило из-за бордового цвета стен, а также голубовато-фиолетового освещения с редким вкраплением рыжих ламп. Почему именно червивое догадаться оказалось несложно. Посетители были как на подбор, сплошь мрачные, угрюмые люди без малейшего оттенка доброты и сострадания на лицах. В этот час их было немного. Заросший бородой индус апатично тянул жижу из пластикового стакана. Компания мужиков в грязных комбинезонах ленево вела разговор и шлепала по столу картами. Двое тощих подростков в поношенной одежде пялились в светящийся экран столика и, тыча в него, пальцами гнусно ржали. Негромко играла ритмичная музыка в стиле кибертехно. Дребезжа гудел лопастями вентилятор, остро пахло подгоревшим маслом, специями, подгнившими овощами. Какая-то девица изрядно навеселее свесилась через прозрачное ограждение верхней части шайбы и напевала похабную песню. Иногда за ней появлялись силуэты подруг, находившихся в той же кондиции. Они настойчиво пытались вернуть приятельницу в компанию. Девица грязно ругалась, отталкивала товарок, и те, плюнув, ненадолго пропадали. Винсент и Эдвард сели за один из дальних столиков лицом к залу. «Ну, бро, что дальше?» Булавка вопросительно топтался рядом, не спеша уходить. «Ты пока погуляй. Когда понадобишься, позовем», — отпустил гида Винсент. Если парень и рассчитывал на халявные еду и выпивку, то виду не подал. Отошел к бару и помахал оттуда рукой. «Что ты о нем думаешь?» — тихо спросил Эдвард, изучая меню. «Мутный тип» запросто может оказаться наводчиком тех же кротов. Пока они не знают, зачем мы пришли, ведут себя нейтрально. Но как только мы потащим свой груз, могут поинтересоваться содержимым. А поняв примерную стоимость, запросто нас тут похоронят. «Ты правда так считаешь?» — блеснув стеклами очков, напрягся ученый. Хм. «Просто предполагаю». Такие дела не в более чистых районах Сити, что уж говорить об этой клоаке. Вот что, давай немного посидим, осмотримся, а потом, если не заметим ничего подозрительного, пойдем за грузом. Где ты говорил, он лежит? В туалете сливы есть подсобные помещения. За ним проходит кабельный колодец. Нужно снять фальш-панелью третьей секции. Там стальная ниша с кодовым замком. Продавец прислал комбинацию пароля. Здоровое должно быть ниша, если он запихал туда все наши покупки. Боюсь, как бы местные не заинтересовались, что это мы там таскаем. Но На нас в любом случае обратят внимание, когда будем возвращаться. Грузовую платформу, набитую доверху, трудно спрятать. «Вот это меня и тревожит», — скривился Ковальский. Распробовав блюдо местной кухни, напарники согласились с оценкой булавки. Еда действительно оказалась паршивой. Лучше даже не задумываться, из чего ее готовили, чтобы содержимое только что наполненного желудка осталось в нем же. Но, очевидно, аборигены ценили сливу не за кулинарное мастерство. Цены на выпивку были невысокими, а ассортимент синтетических веществ богат разнообразием. «Пошли», — коротко бросил Винсент, направляясь к туалету. Пройдя его коридор и стараясь не поскользнуться на загаженном полу, они уперлись в дверцу комнаты хранения инвентаря. Эдвард набрал код, и дверь, мигнув зеленым светодиодом, открылась. За ней среди ведер швабр и моющих средств находился еще один тоннельчик сверившись с планшетом ученый прошел вдоль стены и ткнул пальцем в узкий отрезок винсент осмотрев секцию подцепил пальцами прямоугольную выемку под панелью оказалась внушительная металлическая створка ковальский уступил место ученому эдвард снова ввел код в этот раз куда более длинный, створка тихо щелкнула и мягко ушла в сторону. В глубине тайника матово блестели темные, ударопрочные контейнеры. «Надо проверить содержимое, чтобы все было в порядке», — сказал Эдвард. «Если это так, я отправлю продавцу часть суммы. Окончательный расчет, закрывающий сделку, произойдет, когда мы покинем корни». «Умно!» кивнул Винсент. «Ну что ж, давай смотреть». Они провозились довольно долго, изучая содержимое каждого ящика. Десантник пересчитывал упаковки с патронами, сверял маркировку на гранатах, не поленился собрать и разобрать оружие. Пистолет и пару гранат он сразу же сунул под куртку. Бронекостюм, занимавший половину объема тайника, имел лишь 15-процентный заряд аккумулятора. Предполагалось, что этого с лихвою хватит для тестового прогона всех его систем. Едва убедившись в исправности Торра, Винсент с некоторым сожалением вернул его обратно в спецконтейнер. Небольшая грузовая платформа, паря гравитационной подушкой на высоте трех футов,